Глава 14. Брауни. Имени у Брауни нет. Он старше большинства обитателей острова, кроме Питера Пэна. Даже Брауни не знает, откуда появился Пен и кто он такой. Невозможно отрицать, что он связан с Землей, что они заявили друг на друга права. Что объясняет, почему энергия острова бурлит, будто осиное гнездо, по которому ударили палкой. Брауни помнит времена, когда Пен был королем, и Неверленд, каким тот был под его властью, и не хотел бы к этому возвращаться. Но если они вправду решили от него избавиться, необходим четкий план действий. Брауни давным-давно начал притворять в жизнь одну задумку вместе с День-День, упокой звезды ее душу. Он спешит через подземный дворец Фейри, кожаные туфли бесшумно ступают по необработанному камню. Стены увиты виноградными лозами, усеянными цветами, примулами, медоносами, ярко-розовым гибискусом. Аромат сладкого вина Фейри мешается в воздухе с перезвоном придворных сплетен. В тронном зале Брауни видит королеву Тилли за большим круглым столом. Она пьет чай с другими благородными Фейри. В ее темные волосы вплетен золотой обруч. На зубце посередине блестит единственный рубин. Тилли выглядит 18-летней девушкой, но и она на самом деле куда старше. Все в Неверленде старше, чем кажутся. Фейри не стареют подобно простым людям. Но после исчезновения тени смерти бег времени щадит даже их. «Что случилось?» – спрашивает королева, заметив Брауни. Когда тот показывается на глаза, значит, что-то случилось. Питер Пэм привел Дарлинг, отвечает он. Оставьте нас. Быстро приказывает она и остальные расходятся. Браун не ждет приказов королевы, сцепив руки за спиной. Как только в пустой комнате не остается никого, кроме них, Тилли поворачивается к нему. Это Дарлинг. Она дочь мэри, верно? Да. Тилли нервно меряет шагами тронный зал. Полностью его можно обойти за три минуты. Это очень большое помещение. Расскажи мне, что ты об этом думаешь. Догнав ее, Брауни останавливается рядом с королевой в ярком свете фонаря с жуками Пикси. «Он теряет остров. Я это чувствую». Тилли кивает. «И?» «И я не думаю, что у него будет шанс заполучить еще одну дарлинг». Она снова кивает и беспокойно закусывает щеку изнутри. «Скоро он призовет меня, и я сделаю то же, что и всегда. Ни больше, ни меньше. Надеюсь, вы простите меня за излишнюю откровенность, моя королева. Но если вам нужен остров, сейчас самое время его захватить». Тиля обращает к Брауни острый, чуть скошенный нос. От матери она унаследовала кошачьи черты лица, а от отца – воинственный взгляд. Она самая суровая королева из всех правителей Фэри в Неверленде. Брауни рад служить ей. Но она могла бы сделать гораздо больше. «Чего желала бы ваша мать?» – вкратчиво спрашивает Брауни. День, когда когда-то любила Пэна», – отвечает она. «Да, и он убил ее. Не позволяйте ее смерти быть напрасной. Не указывай мне, что следует делать, а что нет». Конечно, моя королева, но по сравнению с Брауни, Тилли всего лишь младенец. Иногда утомительно пытаться уговорить ее действовать. Возможно, если привлечь ваших братьев, чтобы... Категорически нет. Брауни закрывает рот. Близнецы всегда были ее больным местом. Но в то же время они ценный ресурс, которым следовало воспользоваться, чтобы свергнуть короля. «Мне нет необходимости что-либо делать», — заявляет королева. «Лишь выжидать, как раньше. Питер Пен потерпит неудачу, потому что я заставлю его потерпеть неудачу». Он пойдет, и тогда я заберу его тень, и трон по праву будет моим. А близнецы, спрашивает Брауни. Королева старается притвориться, что в ее сердце не осталось любви к старшим братьям, но он видит ее насквозь. Каждый раз, когда кто-то упоминает их, у нее делается такое лицо, словно, из-за ее его живота вываливаются внутренности, как некогда у их отца. Вот почему Тилли запретила произносить их имена. Что там с моими братьями, мне все равно, бросает она через плечо, направляясь к выходу. А пока узнаю, где сейчас крюк. Я не хочу сражаться еще и с ним. Затем королева уходит, и не приступает к делу.